На другой день около полудня Жульен приехал в Верьер, чувствуя себя счастливейшим из смертных. Он надеялся увидать госпожу де Реналь. Сначала он отправился к своему покровителю, доброму аббату Шелану, который принял его сурово. «Считаете вы себя хоть немного обязанным мне?» спросил его господин Шелан, не отвечая на его поклон. «Вы позавтракаете со мною?» Тем временем вам наймут другую лошадь, и вы уедете из Верьера, не повидавшись ни с кем. «Слышать — значит повиноваться», — ответил Жульен с видом семинариста. И дальше разговор касался только теологии и латинской словесности. Он сел на лошадь, проехал примерно лье, увидел лес и, так как кругом никто не мог его заметить, углубился в него. На закате солнца он отпустил лошадь, потом зашел к одному крестьянину, который согласился продать ему лестницу и донести ее до рощицы, возвышающейся над бульваром верности. — Я несчастный беглый рекрут или контрабандист, — сказал крестьянин, прощаясь с ним. — Да какое мне дело? За лестницу я взял хорошо, а ведь и сам я немало покрутился в своей жизни. Ночь была очень темная. Было около часа утра, когда Жюльен, нагруженный своей лестницей, вошел в Верьер. Он как можно скорее спустился к руслу ручья, протекающего по великолепным садам господина де Ренале и обнесенного двумя стенами десяти футов высотой. Жюльен легко поднялся по лестнице. — Как-то встретят меня сторожевые собаки, — подумал он. — В этом весь вопрос. Собаки залаяли и со всех ног бросились к нему. Но он тихонько свистнул, и они стали к нему ласкаться. Хотя все решетки были заперты, но, карабкаясь с площадки на площадку, он без труда добрался до окна спальни госпожи Дереналь, возвышавшегося всего на восемь или десять футов над уровнем сада. В ставнях было маленькое отверстие в форме сердца, хорошо знакомое Жульену. Но на его горе оно не было освещено светом ночника. «Великий Боже!» — подумал он. «Неужели госпожа Дереналь сегодня не спит в этой комнате? Где же она тогда? Вся семья в Верьере, так как собаки здесь. Но ведь без ночника я могу наткнуться в этой комнате на самого господина Дереналя или на кого-нибудь постороннего. И тогда, ну и скандал». Благоразумнее всего было бы удалиться. Но такого рода решение приводило Жульена в ужас. Если здесь кто-нибудь чужой, я удеру со всех ног, бросив свою лестницу. Если же здесь она, то какая встреча ожидает меня? Я знаю, что она впала в раскаяние и в самую крайнюю набожность, но все же она не совсем забыла меня, если только недавно писала мне. Этот довод. заставил его решиться. С трепещущим сердцем, но твердо решив погибнуть или увидеть ее, он стал бросать оставень маленькие камушки. Никакого ответа. Он приставил лестницу к окну и стал сам стучать оставень, сначала тихонько, потом сильнее. «Как не темно, а в меня все-таки могут выстрелить», — подумал Жюльен. И мысль эта свела безумное предприятие к вопросу храбрости. «Или в этой комнате сегодня никого нет», — подумал он, «или же особо спавшая в ней, теперь разбужена. Значит, с нею церемониться больше нечего. Надо только постараться, чтобы меня не услышали в других комнатах».